Глава тридцать третья. Я крутилась на офисном кресле и в тысячный раз читала прайс-лист на нашу продукцию. Когда раздался звонок телефона, не сразу сообразила, что это сработал мой собственный мобильник, и ответила важным голосом. — Фирма «Профстеп». Чем могу помочь? — Елена Викторовна? — послышался смутно знакомый голос. — Следователь Белова вас беспокоит. — Здравствуйте, Ирина Борисовна, — ответила я с тревогой. — Елена, мы тут выяснили интересные детали. — Это верно, что с недавних пор вы являетесь соседкой гражданки Цыпковой по дачному участку? — Да, верно. — А почему вы не сказали об этом вчера? — Вы не спрашивали, — пожал плечами я. — Видеографы все такие партизаны? — Это был риторический вопрос. — Елена, как мы можем встретиться и поговорить, не вызывая гнев вашего начальства? — спросила Ирина Борисовна. — Можем встретиться в обеде на перерыв, в кафе возле нашего офиса, — предложила я. — Отлично. Где и когда? Час дня в кофейне изюминка. Договорились. Собеседница повесила трубку. Я начала крутиться в кресле еще энергичнее. Ой, как не хотелось бы разговаривать на тему дачи. Делать нечего. Придется. Около часу я зашла в кабинет дизайна за своей сумкой. — Ты куда? — спросил Костя. — В кофейне? — Да. — Я иду обедать с красивым и очень молодым человеком, — серьезно ответила я. «Отлично — Отлично! — воскликнул Костя. — Завербуй его на дачу. Пусть он прокопает землю вдоль забора. А то у меня спина болит. — Хорошо, — согласилась я. — С ним будет тетенька постарше. Завербуем ее готовить обед, а то у меня аллергия на кастрюле. — Что за тетенька? — перестал смеяться Костя. — Вчерашняя следовательша хочет поговорить про дачу. «Приехали — Приехали, — заключил Костик. — Теперь Лилька проклянет нас до конца веков. — Пусть. — Я поцеловала Костю в висок. — Захватить тебе что-нибудь. Ирина Борисовна была одна, так что перспектива пообедать с милым юношей провалилась. Мы взяли по чашке черного чая и по трубочке с банановым кремом. Ирина Борисовна не стала медлить. — Елена, с каких пор вы являетесь соседкой подозреваемой по дачному участку? — Я купила дачу в конце февраля. — Как вы узнали о продаже участка? — Лиля мне сказала. Она заметила, что я интересовалась этой дачей прошлым летом, когда мы были у них столиком в гостях. — Хорошо. — Не кажется ли вам странным такой поступок Лили Михайловны? Ее дача предпоследняя на вашей улице. В силу обстоятельств ей было выгодно, чтобы соседний участок был пустующим или чтобы его купили посторонние люди. Так было бы проще скрывать отсутствие супруга в течение длительного времени. Я побарабанила пальцами по столу. — Ирина Борисовна, я думала над этим вопросом. Мне кажется, что Лиля хотела меня использовать. Сочетать приятное с полезным. С одной стороны, она помогла мне купить интересующий меня участок и сделать таким образом вложение средств. Дачу можно будет продать дороже. С другой, Лили нужен был свой человек, который сможет подтвердить, что Толик существует. Я рассказала Ирине Борисовне про полотенца, про вещи Толика, которые менялись по сезону, про постановочную сцену с развешиванием рабочей одежды на бельевых веревках, про трубу, которую починил Миша по просьбе из смс -ки. Ирина Борисовна слушала меня очень внимательно. В конце моей речи она произнесла «Очень похоже на правду». Скорее всего, Лилия Михайловна действительно устраивала показательные концерта с вашей помощью. Елена, еще один вопрос. Поступил анонимный звонок из телефонной будки. Эта будка располагается в районе вашего проживания, но голос был мужской. Вы ничего не хотите сказать по этому поводу? Анонимный звонок делали мы с моим другом. Елена... Правильно ли я понимаю, что... Да. Что это я обнаружила скелет под кустами роз. Я пересказала Ирине Борисовне и попею с котом и лопатой. Она покачала головой. Елена, вы кажетесь разумным человеком. Было бы логичнее позвонить сразу и вызвать полицию, а не играть в шпионов. Я не хотела, чтобы Лиля знала, что это я нашла Толика. Я бы не смогла смотреть ей в глаза... — А учитывая, что мой друг случайно послужил причину увольнения Толика, то я вас поняла, — ответила Ирина Борисовна. — Ваш друг — это Костя, дизайнер фирмы. — Лена, я буду вынуждена вызвать вас в отделение для официального протокола. Расскажите еще раз, как обнаружили м -м, сослуживца. Мы допили чай и попрощались. Я взяла для Кости треугольник с картошкой и вернулась на работу. — Как все прошло? — с тревогой спросил он. Я ей все рассказала. Про анонимный звонок тоже. Уже нет смысла скрываться. В глаза Лили мы теперь посмотрим не очень скоро. Зато очень скоро мы посмотрим в глаза Яра. Нахмурил лоб Костя. В яростные глаза Яра? Не удержалась я. Угу. Он готов только второй раз зарыть от злости. Нас он просто испепелит взглядом. Давай сбежим, предложила я. Давай, улыбнулся Костя. Не бери в голову. Что угодно могло затормозить проекты. Поставщики и бумажный волокита. Ничего страшного с работы не случится. Следующий же день показал, как он ошибался. Я привычно уселась в кресле Яночки и включила компьютер. Он не успел загрузиться, как зазвонил рабочий телефон. — Фирма «Профстеп». Чем могу помочь? — тепло произнесла я в трубку. — Расскажите подробности о бухгалтерше-убийце! — послышался неприятный мужской голос. Я в ужасе нажала на отбой. Через несколько минут телефон зазвонил снова, и я приняла вызов молча. — Это фирма «Профстеп»? — спросила трубка вежливым женским голосом. — Да, — призналась я без эмоций. — Интернет-издание «Южные новости». С кем я могу поговорить по поводу эксклюзивного материала про бухгалтера-убийцу? Я нажала «отбой» и бросилась в кабинет Ольги. Она выслушала меня, поднялась с места и направилась к двери. — Надо сказать Ярославу. — Я буду в дизайне, — ответила я. Через несколько минут в нашем скости кабинете собрались четверо. Мы уставились в монитор и читали новости интернета. Роковая бухгалтер-убийца из фирмы бесшовных покрытий «Профстеп» с крайней жестокостью расправила со своим сожителем и покрыла его лепестками роз, — гласили они. В качестве иллюстрации выступал скриншот финальной сцены из поздравительного ролика, который Лиля добавила на страничку соцсети. На красивых ступеньках лежали лепестки роз, разбросанные лилиной рукой. Господи, какое зловещее совпадение! — Вашу мать! — отчетливо произнес Ярослав. В ближайший час из множества интернет-изданий только ленивый не проехался по теме покрытия из резиновой крошки и цветочных лепестков. Что самое противное, в каждой из этих желтых новостишек полоскалось имя нашей фирмы. Не хотелось быть параноиком, но в голову закрадывалась мысль, что это происки конкурентов, упустивших тендер федерального проекта. Зазвонил телефон Ярослава. Директор ответил на вызов и выслушался собеседника мрачнее лицом. «К нам летит Игорь из Самары». «Девчонки, организуйте, пожалуйста, фрукты и прохладительные напитки. На телефонные звонки не отвечать. Я поехал в аэропорт». Начальник развернулся и вышел из кабинета. Мы с Олей сбегали в ближайший супермаркет, взяли фрукты, сырную нарезку и минеральную воду. Быстро накрыли в стол в стиле минимализма в кабинете Ярика. Потянулось томительное ожидание. Не выдержав, Оля достала телефон и позвонила Насте. Выслушав подругу, она повернулась к нам с Костей. Предварительно Лили инкриминирует сто двадцать пятую Простыми словами, это если оставить без помощи человека, который находится в опасном для здоровья состоянии. Причем оставить его без помощи осознанно не помню, кажется, за это около двух лет дает. Да, Лиля не убила только вазы, он просто потерял сознание, и когда она убежала переодеваться, видимо, пришел в себя, пошатнулся и скатился по лестнице на технический этаж. И вот тут-то у него перелом основания черепа, множественные переломы. Если бы она вызвала скорую, возможно, только бы спасли, а тут еще сокрытие и искажение информации. В общем, Лиля наломала дров. — Дом явно этого не стоит. Я осознала всю глубину слов Ольги. Возможно, когда все радостно запускали фейерверк, Толик был еще жив. Прошло еще время. — Вы как хотите, а я хочу есть, — заявил Костя. — Вам взять что-нибудь? Он вышел из кабинета и через полчаса вернулся, держа в руках упаковки сэндвичами. — Когда ждешь кого-нибудь очень долго, надо садиться есть, — сообщил он. — Не успеешь проглотить первый кусок, как гость на пороге. Костина пророчество сработало наполовину. Мы уже успели прикончить бутерброды, как к офису подъехала черная красотка директора. Из нее вышел Ярослав и очень деловой молодой человек. Он вполне мог посоперничать с Яриком за место на пантеоне греческих богов. Мужчины прошли в кабинет директора, и через минуту на телефон Ольги поступило распоряжение собрать всех сотрудников офиса на совещание. Достаточно оперативно мы собрались и столпились в кабинете Ярика, не решаясь присесть. На кресле директора восседал красавчик из Самары. Ярик сидел на месте юриста. Его лицо было надменно холодным, из чего мы быстро заключили, что дела идут неважнецки. — Коллеги, позвольте представить вам Игоря Александровича. Он представитель центрального офиса в Самаре. Вам слово, Игорь Александрович. Нежданный гость обвел нас равнодушным взглядом и сообщил. В связи со скандалом в информационно-телекоммуникационной сети интернет, где активно дискредитируется название фирмы «Профстеп», принято решение о ликвидации филиала в вашем городе, о чем будет сообщено в той же сети интернет. Нам совсем не нужен этот черный пиар. Формально с вашей фирмой ничего не случится. Часть сотрудников будет переведена на аутсорсинг, с рабочей бригадой будет заключен договор подряда. Работа над федеральными проектами будет идти в прежнем темпе и объеме. К сожалению для вас, Ярослав Андреевич, мы не можем назначить вас на место исполнительного директора нашего офиса, как было говорено раньше. Можем предложить вам место начальника отдела сопровождения клиентов. Множество внимательных глаз сосредоточилось в этот момент на нашем директоре. Ярослав нехотя произнес. Коллеги, я хотел сообщить об этом по завершению проекта. Нас с юристом Ольгой Александровной за качественную работу пригласили работать в центральном офисе. Осенью мы уезжаем в Самару. Я уже подыскал кандидатуру на место нового директора. Вот это уже излишне. Безо всяких эмоций сказал Игорь. Управление, бухгалтерский расчет будут вестись из центрального офиса. Собственно, на месте нам нужны только административно-хозяйственная часть и дизайнер. Он у вас неплохой. Их мы и переведем на аутсорсинг. Ольга Александровна будет курировать юридические вопросы из Самары. Вы, Ярослав, тоже сможете поддерживать партнерские связи с местной администрацией. Всем спасибо, коллеги, вы очень хорошо поработали. Все свободны. На Ярослава было страшно смотреть. На глазах рушилась его империя, которую он выстраивал несколько лет. Еще более страшно было смотреть в глаза сотрудников. Яна распустила свой высокий хвостик одной рукой, второй кинула папку с документами на пол и ушла цокая каблучками. Наталья Николаевна буркнула под нос. «Мне за внуком в развивашку надо!» и покинула офис. Костя сделал каменное лицо. «Мне надо добить правки». Он направился прямиком в кабинет дизайна, открыл проект и начал сосредоточенно работать. За окном послышалось, как мягко завелся мотор директорского БМВ. Ярослав увозил Игоря в гостиницу. «Пошли за вином», — обратилась ко мне Ольга. Сыры и фрукты у нас есть. Чего зря добру пропадать?» Мы взяли легкое, светлое вино, разлили в фирменной кружке и стали наслаждаться моментом. «Как будто на Титанике», — заметила я. «Да, не хватает оркестра». Оля достала телефон и включила музыку. «Мы почти допили бутылку, когда вернулся Ярик». «Празднуйте, девчонки». — сказал он весело. — Молодцы. Допивайте быстрее. Мы едем в другое место. Мы торопливо допили остатки вина и поставили кружки на стол. Ярик смахнул их на пол, и они разбились. — Берите Костю. Жду вас в машине. Весело распорядился он и вышел из кабинета. Мы зашли в дизайн. Костя работал над проектом. — Кость, нас Ярик зовет куда-то съездить, — ласково произнесла я. — Он ждет в машине. — Идите, конечно, я вас не держу. — напряженным голосом ответил Костя. — У меня работы полно. — Он нас всех зовет. Пошли, Кость, — мягко вступила в разговор Ольга. — Вот вы идите, я буду работать, — отрезал Костя. Я уже знала, каким упрямцем он бывает. Я дотронулась до его руки. — Кость, пожалуйста, Ярику нужна дружеская поддержка. Костя отдернул руку. — Ну, пусть друзья его и поддерживают. Я в их число, видимо, не вхожу. раз он не удосужился рассказать про Самару. Отойди, мне не видно фонтан. Я закатила глаза. Хорошо, что в кабинете нет вазы. Кость, он не хотел портить тебе настроение во время работы над проектом. Как другу, — сообщила Оля. Пошли, Лен. Костя смягчился, свернул программу, выключил компьютер, и мы вышли из офиса. Ярослав был весел. Сейчас, друзья, мы едем на закрытую вечеринку. Там будет вся верхушка администрации и наш, и Горяша. Будем их знакомить, иначе нам не дадут завершить проект своими силами. Отрываемся на всю катушку. Хуже не будет. Мы с Костей фыркнули от смеха. И это наш девиз по жизни. Мы доехали до центра города, прошли мимо Зимнего сада, мимо ресторана Инжир и Апельсин, с которым было связано столько воспоминаний, и поднялись по скрытой лестнице в арт-кафе при филармонии. Зал был закрыт на спецобслуживание. Ярослав был свой в этой среде, и его пропустили безо всяких вопросов. «Это со мной», — бросил он, и мы прошли вслед за Яриком в просторное помещение. Круглые столики были накрыты небольшими изящными закусками. Возле стены стоял длинный стол, накрытый красным бархатом, уставленный фужерами с шампанским. «Будьте как дома», — распорядился Ярик. «Я за Игорюшей». Мы переглянулись. Ярослав источал невиданное веселье. — Дома так дома, — заявил Костик. — Крамская, алкоголь в твоем распоряжении. Мы взяли шампанское и тарталетки с красной икрой и сыром. Глядя на красиво оформленные закуски, я вспомнила Алину, девушку Димы, которая так же ловко и красиво сервировала праздничный стол на юбилее Лили. Вскоре вернулся Ярослав в сопровождении Игоря. Куда только подевалась холодность и надменность самарца! Он подошел к нам с очаровательной улыбкой и галантно поцеловал руку Ольге, потом мою. Ольга, Елена, в компании таких блистательных дам вечер обещает быть превосходным. Потом пожал руку Кости. Константин впечатлен вашими работами. Счастлив познакомиться лично. Затем он откланялся коротким кивком головы. Извините, вынужден похитить у вас Ярослава Андреевича. Ярик с Игорем удалились. Костя вытер ладонь от джинсы. Крамская, ты как хочешь, а я сейчас буду есть. Мы с Олей переглянулись. Ничто не сможет испортить нашу репутацию больше, чем она испорчена на сегодняшний момент. Мы взяли тарелки и загрузили их рулетиками из красной рыбы, запеченными в сыре шампиньонами и хрустящими картофельными крокетами. На освещенную сцену вышел ведущий. Я узнала в нем актера из драмтеатра. «Дорогие друзья!» – начал он хорошо поставленным голосом. «Встречайте гостей из Санкт-Петербурга! Рад представить вам коллектив профессионалов!» Итак. «На сцену приглашается группа Орион!» Под нестройные хлопки в луч прожектора вышли двое музыкантов. Один из них, высокий и светловолосый, взял со специальной стойки виолончель. Второй, брюнет с длинными волосами, держал в руке скрипку. Я насторожилась. «Только бы не скучные классические произведения, знакомые до последней ноты и застрявшие в зубах!» Брюнет закрыл глаза, постоял несколько секунд, затем его смычок ринулся в бой. Он играл с такой экспрессией, что по коже побежали мурашки. Тут к мелодии присоединилась виолончель, ведя свою партию, и я обомлела от восторга. Да, композиции были мне знакомы. Музыканты из Петербурга исполняли известные рок-хиты. Но как они это делали? Живое, энергичное исполнение, интересные и неожиданные аранжировки. Зал словно наполнился искрам электричества. Зрители прекратили жевать и вести нетрезвые беседы. Композиция завершилась эффектным пассажем скрипки, и зал взорвался аплодисментами. В следующем концерте был вкратчивый размеренный блюз. Мы с Олей чокнулись фужерами с шампанским. К нам подошел Ярослав. К всеобщему облегчению Игорь затерялся среди административной верхушки нашего города. «Хороши ребята, да?» Ярик кивнул в сторону сцены. Я присмотрелась к артистам повнимательнее. Несомненно, они были хороши. Сбоку от сцены я приметила привлекательную брюнетку, похожую на нашу Ольгу. А еще я заметила, что красавец-виолончелист бросает на нее нескромные взгляды. Уже успел найти поклонницу. Время зря не теряет. Мои мысли прервал скрипач, который произнес микрофон. А сейчас прозвучит композиция, которую мы хотим посвятить Виктории, нашему администратору. У нее сегодня день рождения. Вика, для тебя и для всех прекрасных девушек звучит эта мелодия. Он указал на брюнетку и без промедления заиграл тему из кинофильма «Титаник». Аранжировка этой известной всем песни была настолько свежа и изящна, что я широко открыла глаза от удовольствия. Не в меру веселый Ярик протянул руку Ольге, и вот они уже кружатся в танце. Костя взглянул на меня и скосил глаза в сторону зала. Я согласно моргнула в ответ, и мы присоединились к танцующим. Я уткнулась носом в Костину ключицу и наслаждалась его близостью, чудесной музыкой и этим сумасшедшим вечером, когда наш филиал торжественно тонул.